История Отеи Много лет назад в городе Нииката в провинции Этидзен жил один человек, которого звали Нагао Тюсей. Нагао был сыном врача и сам обучался этой профессии. Когда он был еще совсем маленьким, его обручили с девочкой по имени Отеи, дочерью одного из друзей отца. Обе семьи условились, что свадебная церемония состоится, как только Нагао закончит свою учёбу. Отея с детства отличалась очень слабым здоровьем. Едва ей исполнилось 15 лет, она заболела. и болезнь её оказалась смертельной. Великое беспокойство поселилось в душе девушки, когда она узнала, что должна умереть, и Отея послала за Ногао, чтобы попрощаться с ним. Когда он пришел и преклонив колени стал у изголовья ее постели, она сказала ему... «Нагао сама». «Сама» — суффикс, выражающий почтительность. Его прибавляют к личным именам. «Мой наречённый. Мы были предназначены друг другу с детства и должны были стать мужем и женой еще до конца этого года. Но сейчас я умираю». Боги знают, что так будет лучше для нас обоих. Даже если бы я прожила на несколько лет дольше, это лишь умножило бы мои страдания и скорбь моих близких. И вам я не смогла бы стать хорошей женой. Моя болезненность, слабость моего тела воспрепятствовали бы этому. Поэтому даже само желание жить для того, чтобы быть с вами, слишком эгоистично. Я просто уступаю смерти. И прошу вас не предаваться скорби. Более того, хочу вам сказать, мы встретимся снова. Конечно, мы обязательно встретимся вновь. отвечал Нагао искренне. «На небесах нас не коснется боль разруки». «Нет-нет», отвечала она мягко. «Я говорю не о небесах. Я верю, что судьба распорядилась так, что мы встретимся снова в этом мире. Хотя я умру, и завтра состоится погребальная церемония». Нагао смотрел на нее в изумлении. И в ответ на свое удивление увидел нежную улыбку в ее глазах. Она продолжала свою речь все тем же едва слышным мягким голосом. «Да, я подразумеваю этот мир. В вашей теперешней жизни Нагао сама». «Разумеется, если вы сами этого пожелаете. Лишь одно еще необходимо, чтобы встреча наша состоялась. Я должна вновь появиться на свет, родиться девочкой и достичь возраста женщины. Так что вам придется подождать. Пятнадцать-шестнадцать лет – долгий срок. Но мой нареченный супруг, вам ведь еще только девятнадцать». со страданием облегчить ее переход в мир иной, он отвечал неждо. «Ждать тебя – моя нареченная не обязанность, а радость для меня». «Мы обещаны друг другу на семь жизней вперед. Но в твоем голосе я слышу сомнения», – произнесла она, вглядываясь в его лицо. «Моя дорогая», – отвечал он, – «моя неуверенность происходит от того, что я не ведаю. Как я узнаю вас? В одном обличье, по другим именем. Если вы только не подадите какой-нибудь знак, не известите меня». «Мне неведомо это», – отвечала она. «Только боги и великий Будда знают, как и где мы встретимся вновь. Но я знаю. Я точно-точно знаю. Если вы сохраните в себе желание встретить меня, «Я смогу вернуться к вам назад? Запомните мои слова!» Она замолчала. Веки ее сомкнулись. Она умерла. Нагао был искренне привязан к Отеи, и скорбь его была глубока. Он изготовил упоминальный знак любимой и начертал на нем Дзакуме иероглиф Отеи. Поместил в домашний алтарь и каждый день возносил перед ним молитвы. Он много размышлял о странных вещах, о которых говорила Отеи перед смертью. И в надежде умиротворить ее душу на специальном свитке – написал тушью торжественное обещание жениться на ней, и она вернется к нему в одном человеческом обличье. Этот свиток он вложил в специальный футер и запечатал его личной печатью, а затем поместил и его в домашний алтарь, туда же, где хранился поминальный знак Отеи. Тем не менее, поскольку Нагао был единственным сыном в семье, он должен был жениться. Несмотря на внутреннее сопротивление, он постепенно поддавался на уговоры семьи и, наконец, согласился взять Джон девушку, которую выбрал для него отец. После женитьбы Он по-прежнему продолжал молиться у своего домашнего алтаря, где был вскрыт поминальный знак Отеи, и всегда вспоминал ее с благоговением. Но черты ее образа постепенно тускнели в его памяти, как точное видение, детали которого утрачиваются при пробуждении. И годы шли. За эти годы многие несчастья обрушились на него: Умерли его родители, умерла жена, и единственный его ребенок тоже умер. И так он оказался совсем один. Он возненавидел свой дом и отправился в длительное путешествие в надежде забыть о своих горестях. Однажды путешествия он очутился в Икао, маленькой горной деревушке, которая и поныне славится своими горячими источниками и поразительной красотой видами окрестностей. В Дивианской гостинице, в которой он остановился, за ним ухаживала девушка-служанка. Едва увидев ее лицо, он почувствовал, как забилось его сердце. Никогда прежде оно так сильно не билось. Загадочным образом, она внешне так напоминала Отеи, что он даже ущипнул себя, чтобы удостовериться, что это не сон. Она вошла, приблизилась, Развела огонь и сервировала стол, приготовила комнату для гостя и расстелила постель. Каждый ее жест, каждое движение будили в нем память о девушке, которую он так любил в молодости. Нагао заговорил с ней, и она ответила ему мягким чистым голосом, тембры на тонации которого наполнили его горькой печалью об ушедших днях. Поражённый этим, обращаясь к ней, он спросил «Старшая сестра?» «Старшая сестра?» Традиционная японская разговорная форма, при обращении к молодой незамужней женщине. «Вы так похожи на одну особу, которую я знал много лет назад. Когда вы вошли в комнату, я до глубины души был поражен этим обстоятельством. Не сочите мой вопрос за оскорбление, но прошу вас, ответьте мне. Откуда вы родом и как вас зовут?» Ответ прозвучал немедленно, и голос, без сомнения, был голосом умершей девушки. В этом он не мог ошибиться. «Меня зовут Отей, а вы – Нагао из Этига, мой нареченный супруг». Семнадцать лет назад я умер в Нейгате, а потом вы начертали слова священной кляты на свитке бумаги, что непременно женитесь на мне, если я когда-нибудь вернусь в этот мир в женском обличье». И выскрепили этот цветок с собственной печатью и поместили его в домашний алтарь под для знака с начертанным на нем моим именем. И поэтому я вернулась. Едва она произнесла эти слова, как тут же лишилась чувств и упала без памяти. Нага женился на ней, и союз этот был счастлив. но никогда после она не могла припомнить, что ответила ему на его вопрос, заданный ВКо. Не помнила она ничего, что касалось и её прежней жизни. Память о прошлом рождении, загадочным образом осветившая ее сознание в момент встречи ВКо мгновенно исчезла и более никогда не возвращалась.